Глава 16. Юлий, огромный, сидел на детской скамеечке во дворе недалеко от семнадцатиэтажного жилого дома и кормил воробушков. Детишки сонно играли вокруг него в песке. Пескомый подвал был рядом, но Юлий не спешил. Орудий душегубства у него никогда не было, одни собственные руки, Но сейчас он подкармливал ими птичек. Ни о чем не думал, кроме Никиты. Сушуев сказал, на теперешний день этот главный. Пришел, кто знает, может, из пяти тысяч лет вперед. И может смутить. Люди захотят необычного, а этого допустить никак нельзя. Вот я, совсем обычный человек. — подумал в конце концов Юлий. — Ни отца, ни матери у меня нет. В детстве били кто непонятный и за что тоже. Зато учился, не голодал. Душа накопилась горечи на сто жизней. Но основная тяга — к быту, к спокойствию, чтобы не было наводнений. Крушуев чаростик прочел неизвестно кого. Вначале так. Милые, обычного не надо. Вот таких поэтов мы будем давить. Ну, мне пора. Если Никита будет, ночью же душу Юлик отряхнулся, воробьи взлетели, ребятишки Нини. -ни, и пошел, посеяв угрюмой походкой в подвал. Уже вечерело. В подвале спокойно принимали новеньких не расспрашивая особо. Мало ли чего бывает с человеком. То жена выгонит, то квартиру пропьет, то просто приличная жизнь осатанела. И Юлика встретили невопросительно мирно. Уделили угол, мол, спи, бессонницей тут не страдают. Юлик лег на что-то склизкое и мягкое. Кругом темнота, только где-то у стен вздыхают. А кто вздыхает? Может, даже не человек, а крыса. Все ведь одним миром мазаны. И насекомые, и ангелы. Так говорил Крушуев, — вспоминал Юлик. Не спалось. Но сразу же брать быка за рога не решался. Да и кого душить? Который, к примеру, среди них Никита? Не будешь же в лоб спрашивать, а потом к горлу? Осторожность нужна, — твердил частенько Артур Михайлович. Осторожность. Юлий тогда решил считать до ста. И быстро заснул. Во сне видел мамашу и Михалыча, сидели на стуле в обнимку. И все было наоборот. Артур был покойник, а мамаша живая. Среди ночи, однако, Юлий услышал около себя шевеление. Подумал кот, а оказалось человек, приползший. То был Шептун Слава. В рванье шеинки на брюках нет но глаза темные непонятно благодатные нескучные живые но по подземному юли ничего этого не понял не видел но на время как бы парализовался может быть сосна шептун же слава приложил свои истрадавшиеся губки к уху посеева и стал шептать новеньки учти мы бывалые Якобы бомжи, смерти не боимся, и ты не бойся. Здесь все свои, то есть которые принимают жизнь за смерть, а смерть за жизнь. Так сам труп говорил. Слово «труп» как-то задело Пасеева, вошло внутрь, застыло там. Но действовать и говорить он еще не мог, а не подвижился. А Шептун продолжал. Тихонько мы тут живем, тихонько. Дама молодая к нам раньше приходила, а с тех пор, как труп ушел, сама ушла. Вот так и живем теперь без трупа. Хуже стало без него, но ничего, маемся. Бог даст, и труп наш скоро придет. И Юлий очнулся. Встал. Могучими руками приподнял немного шептуна и отнес его в другой угол. И все в каком-то молчаливом ошалении. Шептун не сопротивлялся, а сразу заснул. Утро принесло радость. Кто-то пел, да и свет стало побольше. Некоторые уже ушли искать пищу. Первой ласточкой в смысле пения был, как всегда, ученый. Юлий хотел было запеть, но передумал. Еще заметят, как ты поешь. Тоже ведь примета. Вместо этого он громко спросил. «А кто здесь труп?» К нему тут же подскочил нарцисс в гробу, Роман Любуев. «Это не я», — возразил он. Юлий по-черному поднял на него голову. «А кто?» «Я не умираю», — заверещал сразу Роман, по-своему разболтавшийся и распустившийся последнее время. «Я почти умираю и во время этого любуюсь собой, потому что жалко себя становится, и оттого еще больше смотрюсь и любуюсь. Зеркальце всегда при мне...» Думаю, глядя на себя, ох, какой ты, несмотря ни на что красивый. Врешь, не уйдешь от меня, не уйдешь. Век буду собой любоваться и не умру до конца. Тихий я новенький, поэтому стал. Чем больше умираю, тем больше люблю себя. В стороне завыл воющий. — Удавить вас всех надо! — не выдержал, почти зарычав юли «Правильно, правильно!» — взвизгнул Роман. «Именно удавить, но не до конца. Чтоб и удавленные мы могли любоваться собой и в зеркало смотреть». «Ладно, ладно, ладно зубы ты не заговаривай!» — раздраженно прервал Юлий. «А где же труп ваша о котором ночью шептали?» Тут уж подошел воющий Коля, переставший все-таки выть. «Труп наш, Кружалов Семен, ушел от нас не так давно», — ответил он. Сказал, что хочет побродить по свету. «Что же это за свет такой, по которому трупы бродят?» Завизжали в соседнем отсеке каким-то бабьим голосом. «Это не свет, а темень одна!» «Вот так нас понимают. Народ чего-то поглупел за последние два-три дня», — пожаловался Роман. «Семен свое решение сам на себя взял. Не придет больше к нам». Это тоже ему нелегко далось, шутка ли, по Москве бродить. У нас грязно, но крыша над головой есть, а там ведь сейчас не время Максима Горького, чтобы в люди идти. Но, семён человек страшный, он всех распугает. Юлик наконец понял, трупом они называют человека. А Горький здесь при том, потому что сказал, человек это звучит гордо. Значит, и труп тоже звучит гордо. И он высказал эту мысль. «Как верно сказал-то, как верно!» Подскочил откуда-то взявшийся Шептун, которого Юлий перенес. «Сразу видно новенький, наш человек. Враг такого не скажет». И Слава полез целовать Юлия. С просонью у Юлия не было воли его сбросить, но он все-таки рыкнул слегка. «Да не ваш я, не ваш!» Собрали завтрак. Уселись трое. Шептун — нарцисс в гробу и воющий. Четвертым стал Юлик. Он и припас водку. Остальные к этому времени ушли. — Скудно живете, ребята, — сурово сказал Юлик после первой. — Да откуда богатство-то здесь? — раскулил Шептун. — Да и ну его богатство, зачем оно? — добавил Роман. — Мне лишь бы умереть почти. — Народ у нас в подвале, конечно, мечтает о бесскудности, даже вырваться некоторые хотят но далеко не все а другие считают себя людьми конца объяснил коля воющий наконец света надеется», — зарычал юлей вот таких пороть надо что то вы такой лихой все пороть додавить небось из олигархов уволили спросил коля юли одумался да я от нервов так нервы стали никудышные «Если от нервов, то это ничего», — согласно кивнул Шептун. «У нас тут подлечишься. Обстановка здесь более здоровая, чем наверху». «Тем более дама помогала», — вставил нарцисс в гробу. «Даже пиры здесь закатывала». Юлий отнес даму и пиры к бреду, к глюку обитателей и не счел нужным переспросить. После третьего малюсенького стаканчика Посеев решил, что пришло время узнать о главном. — А старички-то, пенсионеры глубокие, у вас бывают? Сначала все замерли, удивившись, но потом ничего. — А как же бывают? Куда они денутся? — А вы что же? — спросил вдруг воющий. — К старичкам какую страсть, что ли, имеете? Но Коль толкнули в бок. — А что? — приосанился он. — Вы, новенький, не обижайтесь. Бывает. Сейчас такое время, голубенькое. из горяча хотел дать в морду, но стерпел из-за дела. Но тут вылез нарцисс в гробу. — Вот у нас тут примерно Никита бывал. Видно, что человек в возрасте, но его никто не понимал. Юлий возликовал от такой легкой удачи и забыл о несправедливой обиде. «Сам Никита мне в лапы лезет», — подумал он. «Бывал? А где же он теперь?» хе <смех> прямо-таки запищал от радости Коля. «Я ж говорил, вас тянет на старичков. Я хоть и вою, но наблюдательный». Этот паразит всю линию сбивает, — раскрепел в уме Юлий. «Это потому, что старички перед смертью...» потому что их жалеть надо», — вставил нарцисс в гробу. У Юлия закружилась голова. «Где Никита?» — заорал он, точно сорвавшись с цепи, чувствуя, что с этими субъектами он может потерять свой здоровый человеческий разум. А разум Юлий любил идеологически, потому что Крушуев часто ему твердил, что организация ведет борьбу во славу человеческого разума. Все прямо окаменели. — Он и вправду старикашка Фил, — пробормотал Шептун. — Ух, тараканище! Но нарцисс в гробу открылся. Никита уже давно не приходит. Скрылся пока. — Как не приходит? У Юлия даже голос дрогнул. Нарцисс в гробу на это подмигнул Шептуну. — Да просто не приходит. — ответил Роман. — Мало ли, какие у него дела. Он вас не ждал с объятиями, — тихонько съязвил нарцисс. — Ну, может, он придет скоро сам по себе, — заявил Коля. — У него расписания ведь нет. — А откуда же он приходит? — спросил Юлий. — Ну, это ж никто не знает, — развел руками Шептун. — Но похоже, что с того свету. «Старичок, да еще с того свету! Кому такие нужны?» — вскрикнул Коля воющий. «Не пугай гостя! Отобьешь ведь охоту!» Юлий опять скрипнул умом, но решил, что такая версия ему только на пользу для маскировки. вас так как зовут, наконец?» — спросил Шептун. «Когда вы меня переносили, я забыл спросить». «Александром меня зовут», — сурово ответил Юлий. «Ну, Александр, так Александр!» — миролюбиво согласился Шептун. «Будем друзьями!» Юлий задумался. «Надо здесь пожить и подождать. Может быть, сам и появится в один прекрасный день».